Глава сорок девятая Неожиданные проблемы Путь к галантерее проходил мимо мануфактуры У широкого прилавка тетушка Тициана рассматривала перины Она явно стояла здесь уже давно Продавец, красный и усталый, распаковывал новый тюк Рядом лежала целая гора перин и матрацев «Имма, как славно, что я вас встретила!» Обрадовалась она Ну-ка, малышки, помогите тётушке Тициане выбрать. Продавец вытер пот со лба и выложил перины на прилавок. Эту гляньте, и та хороша. Или вот, если пожелаете, на нежнейшем натуральном пуху. Тёплые, мягкие, будете спать как на облаках, расхваливал он. Я на облаках не тороплюсь, остановила его тётушка Тициана. А это жёсткое. А тут что, камней наложили внутрь? Ну-ка, вон ту переверните. Продавец молча подчинился. "Не, такая вообще не годится. Смотрите, девочки, на ней же будет невозможно спать", воскликнула тётушка Тициана. "Все рёбра переломаешь". Подражая ей, девочки с видом знатоков ощупывали каждый экземпляр. "Вы никакой не покупайте", предложила Элли. "Папа говорит, что на жёстком спать полезнее. Зачем нам плохая перина? Их здесь много, там в конце ещё продают", заметила Пэм. Точно, обрадовалась тётушка Тициана. Продавец схватился за голову и простонал. Может быть, ту, первую, она вам сразу понравилась и по размеру подошла. Тётушка Тициана задумчиво пожала плечами, ещё раз оглядела прилавок и предложила ровно половину цены. Торговалась она виртуозно. У товара нашлось столько недостатков, что растерялась даже я. Прошито криво, строчки морщинят. Ух, камками. Нитки торчат и не иначе скоро вылезут. Но продавец не сдавался. Цена на всей перины одна и ниже быть не может. Что делать-то? Повернулась к нам тётушка Тициана. Не покупать, решили сёстры, и тётушка Тициана демонстративно захлопнула кошелёк. Ваш, взяла согласим, выдохнул продавец и тяжело опустился на деревянный чурбак. Обрадованная тетушка Тициана шепнула мне на ухо, что с нее причитается всем по-пирожному. «Сбирайте, пользуйтесь на здоровье», — хмуро сказал продавец, выдавая сдачу. Он бросил на девочек злобный взгляд и спросил. «Вы чьи будете, такие умные?» «Мы дочки графа», — гордо сообщила Пэм. «А те самые девочки, от которых сбежали все гувернантки?» Элли перевернула свою трубку и дунула в его сторону. Из трубки в лицо продавцу вылетело серое облако мелких противно пищащих комаров. Ох, какая хорошая игрушка! Мне тоже такую надо, раздалось восхищённое за спиной. Я глянулась, рядом, глядя на нас, посмеивалась тётушка Крестенита. О, девочки, познакомьтесь, это тётушка Крестенита, чьими цветами вы восторгались в прошлую прогулку. И помыла сорвала розу, оставив в кустах рукав, шкодливо засмеялась Элли. А Мэлла има разрешила, сказала, что можно. Сдала она и меня заодно. Добрая девочка. Фомэлла обиженно покосилась на сестру, надулась. Они поздоровались с тетушкой Кристиниптой. Я представила девочек. Раз Мэлла има сказала, что можно, значит, можно. Бросила на меня смешливый взгляд Кристинипта. «А зачем вам эта дудка? Вы кому-то хотите испортить настроение?» Радостно спросила Элли. «Да стоило бы, вот». выставила на вперёд руки, в которых держала какой-то клубень. В прошлый раз меня обманул торговец, выдал мне клубень астрацинии за королевскую акцитанию. Мы покосились на клубень в её руках. На мой взгляд, все не одинаковые. Как можно отличить их на этом этапе? Девочки видно подумали о том же, потому что пожали плечами. Обманывать нехорошо, согласилась Элли. Пойдёмте к тому торговцу и дунем ему зелёной стороной Она воинственно потрясла дудочкой. "Я никуда не пойду", заартачилась Пэмла. "И вообще, я устала и хочу посидеть". Пэмка прижничила, настроение её испортилось. "Я думаю, нам действительно пора отдохнуть и пообедать", согласилась я. "А я хочу пойти с Цотушкой к Крестиниты", заупрямилась Элли. "А я вообще домой хочу. Я думаю, что на сегодня хватит", сказала Пэм. Крестинит то сочувственно на меня посмотрела, а я вздохнула. Ди, а я пойду с тётушкой Крестинитой. Мыло мы можно? Нет, конечно, ответила я. Во-первых, нехорошо навязывать своё общество, пока тебя не приглашали. Так ты ставишь людей в неловкое положение. Настоящее МЭЛ такого никогда не допустит. Во-вторых, сегодня и здесь вы будете слушать меня. Куда я скажу, туда и пойдём. И куда мы пойдём? Воинственно спросила Элли и настойчиво продолжила гнуть свою линию. «Наказывать торговца?» «Нет, Элли, торговца накажут стражи. Если тетушка Кристине, то на него заявят. А мы пойдем обедать». Памелла победно посмотрела на сестру, и это было ее ошибкой. «Ты противная!» Толкнула ее сестра со слезами на глазах и побежала. «О боги! Памелла за Элли!» Схватила я Пэм за руку и помчали за младшей. Что бы я ещё с ними куда-нибудь пошла? Мы бежали за Элли, боясь в толпе потерять Пырсикова с зелёным пятном, мелькавший среди людскими фигурами. Элли сменила направление и направилась в самую гущу толпы. Нас помылы разъединили. "Я догоню её!" крикнула Пэм и побежала вперёд, провея меня. "Элли, Элли, стой!" кричала я в спину девочки. Пустите, расступитесь, пыталась я продраться сквозь толпу, которая становилась всё плотнее. На моё счастье, на пути Элли возникло препятствие кочующая толпа артистов. Они преградили путь девочке, она замешкалась, и я успела схватить её за руку. В тот момент не знаю, как я сдержалась, чтобы не дать ей по попе, но очень хотелось. Лишь воспоминания о матери, которая меня била в детстве, и о том, что я чувствовала при этом, спасли меня от необдуманного шага. Это твоё бессилие, Имма, твоё, а не ребёнка. Так что возьми себя в руки. Крепко держа девочку за локоть, я покинула с ней толпу и опустилась на лавочку под раскидистой ивой в отдалении. Элли, что ты удумала? Сдерживая гнев, обратилась я к нахмуренной недовольной Элли. Разве можно так поступать? Сейчас я не буду с тобой разговаривать. Мы просто найдём Помелу и тут же вернёмся домой. И там я подумаю над вашим наказанием. Элли поникла, насупилась. Ни разу она ещё не слышала от меня такого тона. Я стала высматривать в толпе Помелу, но не находила. Мы бродили с Элли по ярмарке и спрашивали всех. Не видели ли они смогулую черноволосую девочку 11 лет в сиреневом пышном платье? Никто не видел. Через двадцать минут поисков я начала паниковать. Высмотрела Камилу. Она весело проводила время в компании сверстников. «Камилла! Камилла!» – позвала я ее. Та, увидев наши лица, сразу посерьезнела. «Памела пропала. Ты не видела?» Впрочем, глупый вопрос. Если бы видела, вряд ли отпустила бы. «Помогай искать, Камилла!» – молила я в отчаянии. «Пусть тебя Альберта или Дэйв посадят на плечи!» Высматривая сиреневое платье Помеллы, Дейв тут же подлетел к Камилле, но Альберта его отодвинул. "Я выше, залезай, Камилла". Девушка забралась на левое плечо Альберта, а я помогла ей с платьем. Конечно, не очень прилично графине сидеть у молодого человека на плече, подобно простолюдинке, но сейчас было не до приличий. Дейв же полез на дерево, растущее на газоне, но и это не дало никаких результатов. Помелла исчезла. И я ударилась в панику. Мак ат в истерике. Где Пэм? Что с ней случилось? Возможно, она устала и сидит где-нибудь, отдыхает и вовсе не думает, что мы тут её ищем. Это самый лучший вариант. Я всё им прощу. Будь всё так. Но чуть её подсказывало, что вряд ли бы помылая сидела и ждала, зная, что мы будем о ней волноваться. Я-то ей ничего плохого не сделала. На меня она не вобите. Тогда С ней что-то случилось. От этих мыслей кружилась голова, и страх лишал ясности мысли.